Глава 48. Я проснулась со страшной головной болью. Во рту словно хомяки ночевали, а руки казались какими-то огромными. Болели даже волосы. Я перевернулась на живот и зарылась лицом в подушку, только бы не открывать глаза. Пошарила рукой в постели в поисках телефона, спрашивая себя, как это я успела лечь и даже укрыться. Наконец пальцы наткнулись на холодное стекло. Медленно-медленно я его перевернула. еще медленнее открыла глаза. Два пропущенных вызова и СМСка «Ты где?» от Остина. Я-то, конечно, ждала вести от Кайла. Приехали. Хватит уже того, что он был последним, о ком я думала, засыпая. Не хватало еще думать о нем сразу, как проснулась. Я представила его сидящим рядом и почти почувствовала, как прогибается под его весом кровать. Перед глазами стояло лицо Кайла когда он обернулся, выходя из комнаты. «С этим нужно что-то делать. Лучше держаться от него подальше. Куда, интересно, он убежал. Считает, что я всегда буду тут, как тут, если он надумает вернуться. Кем он вообще себя возомнил? Может, то явиться, то исчезнуть, то снова явиться. Затеял со мной поиграть? Ты волновалась, когда я не вернулся? Конечно, волновалась, умник. И ты отлично это знал. Вчера он ослабил оборону. Раскрылся передо мной и дал... Раскрыться мне. Говорил, слушал, смеялся. Даже хотел задрать штанину. Только мы начали сближаться, и тут он опять превращается в чудаковатого знакомого моей подруги и ее мужа. Я не желала его больше видеть. Мне нужно было его увидеть. Я знать не хотела, куда он пошел. Мне не терпелось узнать. Не стоило оставлять Кайла на ночь, когда его привела Элоди. Не стоило вести его на обед к родителям. И уж, конечно, не стоило тащить его на вечеринку к брату. Не хватало мне еще сейчас расстраиваться и злиться. Какого чёрта я так из-за него переживаю? Усвой урок, Карина, и напоминай себе о нем в течение дня. Дня? Чёрт побери! Мне же нужно на работу! Я быстро взглянула на телефон. Девять, а на работу к десяти. И неважно, что чувствую, я себя хуже некуда. Подменить меня уже никто не успеет. Да и все равно деньги нужны. Пора платить за кабельное. Так что ничего не попишешь. Впрочем, я привыкла. Хорошо еще, на послеобеда никто не записан. Буду принимать только случайных клиентов. А они по первому разу хоть не болтают во время сеанса. И на том спасибо. Поднялась я с огромным трудом. С кровати скорее сползла, чем встала. Влезла в джинсы, натянула майку, взяла со столика одну из древних резинок, собрала волосы в хвост, а тем временем проигрывала в голове события вчерашнего вечера. Неприятно было осознавать, что я подсела на этого парня. Крепко подсела. Иначе не скажешь. Красивое лицо, сильное тело, мягкий голос. Еще он никогда не болтал попусту, как будто знал, что важно, а что нет. Другие ребята его явно уважали. Однако что-то с ним творилось. Почему из спокойного парня, попивающего на вечеринке пива, он вдруг опять превратился в солдата, сверхбдительного и сурового? и как понимать слова Мендосы «береги моего парнишку». Звучавший у меня в голове голос Кайла сменился реальным храпом брата. Я как раз проходила мимо его комнаты. Хорошо, что спит. Разговаривать с ним не хотелось. Вообще ни с кем разговаривать не хотелось. Быстренько забежать в ванную и... Ой, черт, извини, не знала, что здесь занято. Отведя взгляд, я попятилась из ванной. В коридоре я затормозила, не зная, подождать, пока она выйдет или сразу идти. Не успела я решить, чего в таких случаях требует этикет, как дверь открылась и вышла Кэти. «Умеешь ты эффектно войти». В руке она держала зубную щетку, аккуратно расчесанные волосы накрывали плечи и спину. «Привет. Мне было чертовски неловко. Ты уж извини. Это становится традицией. Я тебя все время удивляю. Ты все время извиняешься». Она рассмеялась. «Ситуация и вправду была забавная. Да все нормально», — сказала Кэти. Правда. Вчера меня просто в врасплох застали. В смысле, твои слова. Да, насчет вчерашнего. Все в порядке, правда. Насчет того, что я еще в школу хожу, звучало, конечно, не очень, а по поводу твоего брата ничего нового ты мне не сказала. То есть, Карина, я много чего о нем знаю. И как и ты, не верю всему, что слышу. Кэти проницательно посмотрела на меня своими голубыми глазищами. Теперь она уж точно не походила на школьницу. То ли из-за похмелья то ли по растерянности, но соображала я плохо. «В смысле? Давай в другой раз объясню, ладно? А то я не выспалась». Кэти демонстративно потянулась, и широкая футболка задралась. Будущим медсестре явно стоило сделать депиляцию зоны бикини. «Хочу опять завалиться». И потом «холодно здесь». С этими словами она развернулась и пошла в комнату моего братца.